Глава в 2. Звезда над Вифлеемом не сияла. Истории о чудесном рождении – извечные сказки. С историей они не связаны никак. Никто не ждет великих у роддома. Мы приступаем к изучению истории Иисуса с самого начала библейского описания его жизни. Правда ли Иисус родился в Вифлееме, городе царя Давида, Ответ прост и очевиден – нет, крайне маловероятно, что это исторический факт. Иисус родился в Назарете самым обычным образом, как все, от земных отца и матери. И рождение в Вифлееме, и традиция непорочного зачатия – это элементы разворачивавшегося процесса богословских толкований, проникшие в христианскую письменную традицию не ранее 90-х годов нашей эры, то есть спустя 50, а то и 60 лет после того, как завершилась земная жизнь Иисуса. Традиционные верующие, по большей части узнающие о рождении Христа не из Библии, а из праздничных театрализованных представлений, в которых им может статься даже доставалась роль, могут и нервно заерзать от столь бесцеремонного проникновения в миф о божественном рождении. Романтические, ностальгические, никем не оспариваемые легенды умирают с трудом. Истории о чудесном рождении – извечные сказки. С историей они не связаны никак. В конце концов, никто не ждет великих урод дома. Сначала человек становится великим, а уж потом его рождение овеивают мифы о грядущей славе. Как правило, в них скрыт намек на то, что с юных лет герой владел особыми дарами – характером, силой, умом. Со временем момент явления этой личности на свет, возможно, облекают разными чудесами и знамениями, предвестниками будущей судьбы. И потому так важно начать наш поиск человека по имени Иисус именно от библейских рассказов о его рождении, которые, по ошибке, слишком часто принимали за исторические свидетельства. Эти рассказы полны необычных деталей. В них поют ангелы, блуждают звезды, возвещая о земных событиях. В них даже есть плод, взыгравший у матери в чреве в знак грядущего величия другого плода. Все эти детали следует сразу же отнести к символике и с т о л к о в а н и й коей они и являются, но только не к истории в прямом смысле слова. А теперь несколько уместных фактов из мира реальной исторической науки. По свидетельству светских историков, царь Ирод Великий скончался в IV году до н.э., а ш е й р ы после чего страну евреев поделили на три области. Несколько лет спустя прокуратором одной из этих областей, Иудеи, стал Понтий Пилат. Согласно тем же светским историкам, Пилат занимал свой пост с 26 по 36 год уже нашей эры. Если верна традиция, по которой Иисус родился в дни правления Ирода, как об этом говорят два евангельских рассказа, и был распят при Понтии и Пилате, как на том сходятся все Евангелия, мы можем довольно точно определить время его жизни». Сопоставляя указанные даты с другими известными данными, ученые сошлись на том, что жизненный путь Иисуса из Назарета начался около четвертого года до нашей эры и закончился распятием примерно в тридцатом году нашей эры. И с этими предварительными сведениями сосредоточим внимание на подробностях его жизни. Где родился Иисус? Он был широко известен как Иисус из Назарета, и, видимо, местом его рождения и был Назарет. Во всяком случае, автор Евангелия от Марка, самого раннего, предполагает именно так. В тексте Марка нет никаких упоминаний не только о Вифлееме, но даже о чудесном рождении – Это означает, что Вифлеем как место рождения Иисуса в о ш е л в христианскую традицию не ранее восьмидесятых годов, когда с в о е Евангелие написал Матфей. И такое чувство, что вифлеемская традиция взята не из воспоминаний очевидцев, а из мессианского текста в книге пророка Михея, написанной, как принято считать, в конце VIII века до нашей эры. Матфей, рассказывая о встрече Ирода с волхвами, говорит, что царь призвал своих книжников, чтобы узнать у них, где должен родиться обетованный Мессия. Книжники исследовали Писание и истолковали слова Михея как скрытый мессианский намек. Почему же Михей писал, что Мессия родится в Вифлееме, близ Иерусалима? потому что в этом городке родился великий царь Давид, а евреи уже давно внесли в развивающуюся мессианскую традицию пункт о том, что Мессия, помимо прочего, восстановит трон Давида. Евангелие от Матфея и Луки – единственное, в которых приводится история Рождества и вообще какие-либо сведения о происхождении Иисуса, что уже само по себе подтверждает их шаткость. едины в том, что Иисус родился в Вифлееме, однако расходятся в том, как именно так вышло. На самом деле, два этих рассказа много чем разнятся, однако в сознании людей они смешались до такой степени, что мало кто уже отделит подробности повествования Матфея от истории Луки. Но нам крайне важно провести между ними четкую грань. Матфей предполагает, что Мария и Иосиф жили в Вифлееме. Да, так легко объяснить, почему Иисус там родился. По словам Матфея, Мария и Иосиф имели там дом, ясно заметный, над которым могла застыть звезда, изливая на него свой ровный яркий свет. И все же Матфей прекрасно знает, что исторически Иисус был галилеянином – И равно так же, как и все, кто знал Иисуса взрослым, он разделяет мнение о том, что Иисус был выходцем из Назарета. В те дни почти никто из Иерусалима и Иудеи не переселялся в Галилею. Ехать в те края, хоть в города, хоть в селение не желал никто». Вся жизнь евреев, социальная, политическая, торговая, если и поощряла переселение, то как раз в обратном направлении, в сторону Иерусалима, а не от него. Иерусалим воплощал собой мир возможностей, а Галилея олицетворяла бедность. Даже римский гнет в Иерусалиме отчасти смягчался благодаря политическому весу города. И тем не менее Матфей отправляет семью Иисуса именно в ту сторону, чтобы объяснить галилейское происхождение Иисуса. А чтобы такое поведение не показалось парадоксальным, он включает в повествование о младенческих годах весьма натянутую драму, призванную показать, что заставило семью Иисуса покинуть благородное место его рождения – Вифлеем Иудейский. и растить его в сельской глубинке Галилеи. Это надуманное объяснение включает и массу сверхъестественных посланий, полученных во сне, и даже элементы придворной интриги, когда весь дом правящего монарха Ирода восстает против простого младенца, которого сочли угрозой царской власти». О том, что вся эта история не более чем миф, свидетельствуют дальнейшие слова Матфея о том, что Иисус был сыном плотника. В реальной жизни очень-очень мало царей озаботятся явлением на свет простолюдина и станут плести заговоры, пытаясь защитить трон от угрозы со стороны такого ребенка. Все эти мотивы в оригинальном повествовании Матфея о рождении Иисуса явно не имеют отношения к истории. Скорее, они отражают возрастающую силу претензий, которые появились уже после смерти Иисуса, притязаний на то, что он был наследником трона Давидова. Такой была черта обетованного еврейского мессии». К тому же, воспринять рассказ о Вифлееме как о месте рождения Иисуса в прямом смысле можно лишь в том случае, если признать правдивым рассказ о волхвах. Но ни один, хоть слегка уважаемый библеист в наши дни не станет всерьез защищать их историчность. История о волхвах, приведенная лишь у Матфея, по всем признакам проповедь – Она допускает разные толкования и строится на драматическом развитии эпизода из шестидесятой главы книги пророка Исаии. У Исаии говорится «Цари придут к восходящему над тобою, над Иерусалимом, сиянию Бога». Эти цари прибудут верхом на верблюдах из совы и привезут с собой золото и ладан. Примечание. Сова. Или Сабейское царство, древнее государство, существовавшее с конца второго тысячелетия до нашей эры по конец третьего века нашей эры в южной части Аравийского полуострова, в районе современного Йемена. Конец примечания. Вот ядро истории волхвов. Как же тогда туда попала мира, которой у Исаии явно нет? Ответ прост, но требует познаний в еврейской истории. У Исаии есть другая деталь. Цари прибывают из совы. Слово «сова» могло напомнить еврейским толковникам еще один эпизод их священной истории, когда другая царственная гостья явилась почтить царя Израиля, и мудрецы тут же ушли с головой в библейские тексты. В третьей книге «Царство» есть рассказ о том, как царица Савская посетила Соломона. Сказано, что она путешествовала верхом на верблюдах и привезла с собой великое множество благовоний. Видимо, так мира и проникла в историю волхвов. В изложении Матфея волхвы, или цари, идут за волшебной звездой – а та с небесных высот на востоке возвещает о рождении царя Иудейского. Потом звезда плывет по небу так медленно, что эти ближневосточные з в е з д о ч ё т ы могут проследовать за ней до места назначения. з в ё з д ы что возглашают с небес о земных событиях, представимы лишь в мире, где небосвод видится крышей земли и подножием небесной сферы. В той картине мира они были чем-то вроде фонариков, которые Бог развешивал на небе, объявляя о рождении некоей важной персоны. В этом качестве они часто использовались в еврейском фольклоре. В раввинистической традиции одна такая звезда возвестила о рождении Авраама, отца множества народов. Другая о рождении Исаака, обетованного д и т я т и а третье — о рождении Моисея, сотворившего самосознание еврейского народа. Да, обитай Бог за пределами небес, как верили в те времена, и будь Земля объектом его постоянного внимания, такое было бы вполне представимо. Но в нашу космическую эпоху — нет. Мы живем, осознавая размеры Вселенной, непредставимые для людей первого века. В нашей картине мира самолеты несутся к другой стороне земного шара, ракеты — к далекой Луне, а беспилотные космические аппараты — к планетам Солнечной системы. Хаббл показал нам, что в нашей галактике, известной как Млечный Путь, более 200 миллиардов звезд, и большинство из них превосходят по размеру ту, которую мы именуем Солнцем. Наша галактика простирается более чем на сто тысяч световых лет. Иными словами, свет, мчащийся со скоростью почти в триста тысяч километров в секунду, пересек бы ее из конца в конец примерно за сто тысяч лет». Чтобы приблизительно оценить это расстояние, умножьте 300 тысяч на 60 секунд, затем на 60 минут, потом на 24 часа и, наконец, на 365,25 суток. И получите величину одного светового года в километрах, которую для общего итога следует еще умножить на 100 тысяч. Результат превосходит любое воображение. И еще современное сознание должно принять во внимание тот факт, что наша галактика лишь крошечная часть видимой Вселенной, а в ней сотни миллиардов других галактик, и что ни день открывают все новые и новые, а космическое пространство неуклонно ширится и сейчас. Звезды — безличные физические объекты. Они не объявляют о земных событиях. В нашей галактике нет блудных звезд. У каждой из них своя траектория. Ее можно ввести в память компьютера и точно рассчитать положение звезды на небе в любой момент, будь то в прошлом или в будущем. И потому в реальном мире ни одна звезда не могла привести волхвов сперва во дворец царя Ирода, где те узнали от царских книжников, что еврейскому мессии надлежит родиться в Вифлееме, а затем и в сам Вифлеем. Эти идеи, столь важные для библейской истории, просто неправдоподобны, если только мы не намерены выдавать желаемое за действительное. Они не более чем фантазии древности и средних веков. Вифлеем был городом Давида. Трон Давида пустовал или был занят чужеземцами с начала VI века до н.э., а ш е й р ы когда вавилоняне положили конец еврейской царской династии, убив всех сыновей и наследников царя Сидикии, а самого Сидикию ослепили и увели в вавилонский плен. Уже после смерти Иисуса, когда его имя овеяли мессианские легенды, память о нем облекли в одежды этой древней традиции – Рождение Иисуса в Вифлееме — не исторический факт. Его не предсказывал пророк Михей. О нем не возвещала звезда, за которой следовали волхвы. Звезда не привела их ни в царский дворец, ни в дом в Вифлееме, где по преданию родился младенец Христос. Волхвы не подносили ему в дар золото ладан и миру, Все эти детали – часть изменчивой мифологии, которую следует отделить от человека по имени Иисус, если мы хотим увидеть его таким, каким он был на самом деле. Словно давая понять, что он плетет ткань из мифологических толкований, Матфей заимствует из еврейского прошлого историю Моисея, ставит ее как фон и облекает в нее рождение Иисуса. Когда-то давно нечестивый фараон, правитель Египта, решил расправиться с Моисеем, богоизбранным освободителем народа, и приказал убить всех еврейских младенцев мужского пола, родившихся в стране. По преданию он хотел уничтожить маленького Моисея, прежде чем тот успеет вырасти и вывести еврейский народ из египетского рабства. Моисею удалось спастись лишь потому, что мать спрятала его в зарослях тростника у берегов Нила, где его нашла дочь фараона, взяла во дворец и воспитала как собственного сына. Сестра Моисея, Мириам, появляется в этом древнем предании как раз вовремя, Предлагает найти для ребенка еврейскую кормилицу, которая поможет растить его при царском дворе и советует взять на эту должность собственную мать, а та как раз приходится матерью и Моисею. Все круги замыкаются. Такое часто случается в развивающейся мифологии, в реальной истории никогда. Матфей вводит тему Моисея в историю волхвов, когда те с благословения царя отправляются в Вифлеем. Ирод, по словам евангелиста, требует лишь, чтобы волхвы возвратились к нему, когда найдут царственного младенца, дабы и я пришел и поклонился ему. Пока мудрецы идут по караванной тропе длиной в десять километров из Иерусалима в Вифлеем, их снова ведет чудесная звезда, которую они видели на востоке. Затем звезда останавливается над домом, где живет Иисус, и они преподносят младенцу дары — золото, ладан и миру. Однако Бог предупреждал ближневосточных з в е з д о ч ё т о в во сне — «Не возвращайтесь к Ироду!» и они иным путем удалились в страну свою. Ирод, осознав, что иноземцы отказались шпионить в его пользу и искать новоявленного претендента на престол, приходит в ярость, решает прибегнуть к плану «Б». Собирает армию и шлет солдат в Вифлеем, веля убить всех еврейских младенцев мужского пола в тщетной попытке уничтожить обещанного Богом Освободителя. То есть поступает точно так же, как поступил египетский фараон, когда родился Моисей. Матфей снова связывает эти две истории, когда говорит, что действия Ирода повлекли бегство семьи в Египет. Все эти символические намеки умелый рассказчик искусно вплетает в повествование о мнимом рождении Мессии в Вифлееме. Они романтичны и занятны. но в них нет и следа исторических свидетельств. Рождение в Вифлееме – лишь еще одна часть развивающейся мессианской традиции. Если бы нас заботила в первую очередь реальная история, нам следовало бы петь на Рождество о малый город Назарет, ибо, по всей вероятности, именно там появился на свет тот, кого мы знаем под именем Иисуса из Назарета. Лука писал примерно десять лет спустя. У него рассказ о рождении Иисуса принимает совершенно иной оборот. Да, он тоже исходит из того, что Иисус родился в Вифлееме, но это почти все, в чем схожи их с Матфеем повествования. Лука не просто знал о том, что рождественская традиция уже развивалась. У него было Евангелие от Марка, Он изначально хотел ввести темы, которые бы после развил в своем Евангелии, и ему было важно показать, что Иисус, как законный наследник трона Давидова, родился в Вифлееме. Но, в отличие от Матфея, Лука соглашался с Марком. Семья Иисуса жила в Назарете. И появилась проблема. как у обычной четы из Назарета мог в Вифлееме родиться чудесный младенец, чтобы исполнились пророчества, связанные с Давидом. Лука выбрал довольно занятный, но, как мы увидим, сомнительный с исторической точки зрения литературный прием. «Еще до рождения Иисуса, — писал Лука, — кесарь Август издал указ о всеобщей переписи, и указ этот требовал, чтобы люди вернулись в те места, где жили их предки. Иосиф, по словам Луки, происходил из дома и рода Давидова, и потому ему пришлось вернуться в Вифлеем. Он взял с собой беременную жену, которая вскоре должна была родить». По этой-то причине, утверждает Лука, ч и т а я из Назарета оказалась в Вифлееме как раз тогда, когда ребенок появился на свет. Весьма остроумное решение мифологической проблемы. Сесил де м и л л и и Мел Гибсон восхитились бы богатой фантазией Луки, однако с историей его рассказ не имеет ничего общего. Утверждать обратное невозможно, если только не отказать себе во всякой способности к рациональному мышлению. Слишком много проблем, связанных с этой историей, доказывают снова и снова. Эти сведения, дающие массу толкований, а порой и неточные, были прежде всего призваны для того, чтобы евангелист мог показать, кем он считал Иисуса. Их и не собирались представлять как реальные события. Во-первых, Лука говорит, перепись по приказу Кесаря Августа имела место, когда Квириний был правителем Сирии. Из светских документов следует, Квириний стал правителем Сирии зимой шестого-седьмого годов нашей эры. Если, как полагает Лука, Иисус родился, когда Ирод еще находился на престоле, четвертый год до нашей эры, то к тому моменту, когда Квериний занял свой пост, ему уже было 10 или 11 лет. Уже один этот факт сотрясает историчность всего рассказа. Во-вторых, нигде ни у одного древнего историка нет никаких указаний на то, что какой-либо властелин ради переписи или сбора податей приказывал людям возвращаться в края предков. Для такого нужна столь эффективная работа правительства и такое искусство учета, которого у нас нет и сейчас. И уж тем более его не представить в древнем мире, где никто не получал никаких свидетельств о рождении, браке или смерти. Есть и еще одно обстоятельство, которое делает такое предположение абсурдным. В генеалогии Луки перечисляется 41 поколение от Давида до Иосифа. Вопрос. Сколько прямых наследников наберется у человека за сорок одно поколение? Их число должно измеряться миллионами. У царя Давида было множество жен, возможно, не тысяча, как у его сына Соломона, но не меньше нескольких сотен. Пара-тройка поколений, может, чуть больше, и чуть ли не все кругом могли претендовать на право зваться потомками Давида. Сама идея о том, что правительство, любое правительство, знало в точности, кто кому кем приходится, и могло потребовать от людей вернуться в город Давидов для переписи, непредставимо, если не сказать абсурдно. Если бы такой подход применяли в прямом смысле слова, стоит ли удивляться, что в гостинице не нашлось свободных мест». Ни на Ближнем Востоке, ни даже в современном мире нет такого города, нет такой страны, способной совладать со столь огромным притоком людей. и с т о р и и здесь нет и не было. Стоит воспринять детали рождественской легенды у Луки в прямом смысле, и она рассыпается на глазах. Люди, в общем-то, не представляют, что от Назарета до Иерусалима примерно 150 километров. от Назарета до Вифлеема где-то сотня. Это неделя, а то и десять дней пути. В ту эпоху путешествовать можно было или пешком, или верхом на осле. Ни кафе тебе, ни мотелей. Спишь в чистом поле, ешь все, что взял, да может купишь, что в дороге. Днем палит, надо искать тень. Ночью тьма кромешная, и после заката идти опасно. Если собрать все это воедино, встает вопрос, какой муж в здравом рассудке потащил бы в такое путешествие беременную жену на восьмом, а то и девятом месяце? Как ему вообще могло прийти в голову взять ее с собой? В конце концов, в то время женщин не вносили в списки для голосования, их не облагали налогами, а в жизни общества они не принимали решений вообще. Очевидно, что литературный прием, к которому прибегнул Лука, чтобы привести Иисуса к моменту его рождения в Вифлеем и тем самым подкрепить растущую мифологию, имеет немало уязвимых мест. Далее. «У Луки и Иисуса его родители не бегут в Египет, как предполагал Матфей». Остаются близ Иерусалима и ждут церемонии обрезания младенца на восьмой день его жизни и обряда очищения на сороковой день. Лишь затем все семейство неспешно возвращается в свой дом в Назарете, где, согласно традиции, Иисус и вырос. Несомненно, там же он и родился. Рождение Иисуса в Вифлееме лишь часть искусственно созданного мифологического образа. Он родом из Назарета, ничем не примечательного городка, о котором люди позже говорили, из Назарета может ли быть что доброе. Но Иисус был явно выходцем из Назарета. И едва мы выходим за п р е д е л ы м и ф о т о л к о в а н и й которыми овеяна его жизнь в Евангелиях от Матфея и Луки, это со всей ясностью следует из самой библейской истории. Анализ ставит ряд вопросов. Что такого было в этом Иисусе? Отчего люди приписали ему рождение в Вифлееме и окружили его космическими знаками и чудесами? Каким нужно было быть человеком, чтобы собрать вокруг себя столько мифов? Почему их приложили к нему? Какая сила в истории побудила людей возвысить Иисуса и переместить место его рождения из глухого закутка Иудеи в город Великого Царя? Стоит воспринять все в прямом смысле, и миф о веявшей жизнь Иисуса рушится на глазах. Но значение его жизни по-прежнему требует объяснения. Завершив наш анализ, возможно, мы сумеем его дать. Но пока достаточно сказать. Иисус родился в Назарете Галилейском. Не было никаких звезд, никаких ангелов, никаких волхвов, Никаких пастухов и никаких яслей. Таков наш первый вывод. Пойдем дальше.